Весьма задаченным увиденным магнификус и шарскун поползли дальше. Через несколько метров от окна воздуховода шахта сделала поворот. Друзья остановились и легли на спину, чтобы дать возможность отдохнуть перенапряженным суставам. Ты что-нибудь понял? – мотнул в сторону пройденного зала молодой человек. Я плохо разбираюсь в кухне дручей, не внятно промармотал Скевин. Почему он хочет, чтобы его к столу подали, спросил Магнификус. А тебя что? Никогда не возникало такого желания? Вопросом на вопрос ответил Крыс. Только на день независимости, мрачно пошутил второй и пояснил: "Есть у меня на родине такой праздник. Мои соплеменники празднуют отказ от мечт отцов". Нелепо считать это праздником, заметил Шерскун. Чушь какая-то. Я же говорил, здесь плохое место. Всё вверх ногами. Нельзя рассказывать об этом Асуша. У неё больное воображение, обещаешь? Обалдел, что ли? Естественно, понимающе кивнул Магнификус. Я имею в виду праздник, уточнил Скевен. Отдохнув, они двинулись дальше. Шахта петляла и то и дело пересекалась с другими точно такими же. Еще несколько раз молодому человеку пришлось воспользоваться незовуриадными дровами Скейвина, поднимаясь на уровень выше. Крыс мужественно переносил все тяготы путешествия, разве что иногда пускался в пространные рассуждения о превосходстве мировоззрения Скейвинов перед прочими расами. Магнификас пытался было отстоять позиции человеческой мысли, но его доводы утопали в поистине вселенских масштабах доводов Шарскуна. Тот умело применял в качестве первичного критерия целесообразность, и тут молодому человеку действительно противопоставить было нечего. Весь человеческий род представлялся скопищем непоследовательных шелунов и проказников, живущих на ежедневнии в симилости у неба. Раса же скевинов обрекалась в отшельнический хламид стоиков отрудяк, без какой-либо ощутимой поддержки сверху. Единственное, что, по мнению Крыса, оправдывало существование человечества, так это его способность к самопожертвованию, причём на бессознательном уровне. Из мощного философии Магнифику сошло появление впереди широких воздуховодов прямоугольной формы. Шарскон прекратил мудрство не шепнул покой Маликита. Дальше комната королевы Марати. Максимально тихо ползём. Из второго воздуховода послышались женские голоса. В одном из них второй, к своему изумлению, узнал голос Кэт Зарин. Магнепик усторожно заглянул в проем воздуховода и действительно убедился, что это его старое знакомое. Кот стояло у окна перед красивой брюнеткой неопределённого возраста. Голову брюнетки венчала усыпанная драгоценными камнями диадема. Королева, я уверена, что это был он, произнесла девушка. А помнишь, милочка, насмешливо возразила ей королева. Сам кхин участвует в дикарских побоях, да ещё под наблюдением вампира-отступника? Для чего? Кхиины априори не победим. И тем не менее это был он, настаивала Кэт. Мне кажется, что Кхиины вернулся и он не с нами. Бред. На этот раз раздражительно отозвалась ее царственная собеседница. Опасный бред. Дручи, единственно достойный милосты Кхиины народ. Мы ежедневно приносим ему жертвы. Ты бредишь, Кэт. Иди домой и обдумай свои догадки. Хорошо обдумай. Сегодня в полночь мы совершим ритуал призыва к Хиине в его храме. Ты сама убедишься, что тебя обманули. Да. Мы приносим жертвы, согласилась девушка. Но я поняла, что Хиине они неугодны. Иди, приказным тоном повторила Марати. Наточи свой жертвенный нож. Может, он тебе пригодится.